Я поехала в туркийскую больницу и попросила разрешения поработать в аптеке, чтобы освежить свои знания на случай, если понадоблюсь позднее. Поскольку раненые ожидались со дня на день, заведующая аптекой охотно согласилась. Она познакомила меня с новыми препаратами и оборудованием. В основном положение улучшилось по сравнению с временами моей молодости. Появилось множество новых пилюль, таблеток, присыпок, мазей и жидкостей и прочих готовых форм. Как бы то ни было, война началась не в Лондоне, не на восточном побережье. Она началась в нашей части мира. Дэвид маклеод в высшей степени смышленый мальчик, был без ума от самолетов и прилагал огромные усилия, чтобы научить меня различать их марки. Он показывал мне мессершмитты и другие немецкие машины на картинках, а харрикейны и спидфайры — в небе. — Ну, на этот раз ты правильно рассмотрела, — нетерпеливо говорил он. — Видела, что это был за самолет? Он летел так высоко, крапинка в небе, но я робко предполагала, что это харрикейн. — Нет, — презрительно фыркал Дэвид, — ты опять ошиблась. — Это спитфайр Однажды, глядя в небо, он заметил. Над нами летит мессер Шмидт. Да нет, дорогой, возразила я. Это не мессер Шмидт, это наш самолёт, Харикейн. Это не Харикейн. Ну, значит, Спитфайр. Это не Спитфайр, это мессер Шмидт. Разве ты не можешь отличить Харикейн или Спитфайр от мессер Шмидта? Но это не может быть мессер Шмидт, сказала я. В этот самый момент на склон холма Упали две бомбы. Дэвид чуть не плачет, укоризненно сказал, «Я же говорил тебе, что это мессер Шмидт, а ты не верила». Как-то, когда дети переправлялись с няней на другой берег в лодке, на реку спикировал самолет и обстрелял из пулеметов суда, находившиеся на воде. Пули свистели рядом с няней и детьми, и они вернулись домой, потрясенные. «Может быть, лучше позвонить...» «Миссис маклеод сказала няня, — «так я и поступила». Мы с Пегги обсудили, что делать дальше. «Здесь ничего такого пока не было», — сказала Пегги. «Но, думаю, может начаться в любую минуту. Полагаю, детям не следует сюда возвращаться. А ты?» «Будем надеяться, что и здесь это больше не повторится», — ответила я. Дэвида потряс вид падающих бомб. И он потребовал, чтобы ему показали место, где они упали. Две разорвались у реки в Диттеншеме, а другие на склоне холма позади нашего дома. Мы обнаружили одну из них, продравшись через заросли крапивы, преодолев пару изгородей и, наконец, натолкнувшись на трех фермеров, разглядывавших бомбовую воронку на лугу и еще одну бомбу, не взорвавшуюся при падении. — не Нечистый тебя задери! сказал один из фермеров, с чувством пиная ногой неразорвавшуюся бомбу. «Какая гнусность, скажу я вам, сбрасывать такие штуки на землю! Гнусность!» Он снова пнул бомбу. Мне казалось, было бы гораздо лучше, если бы он этого не делал, но он, по-видимому, желал таким образом продемонстрировать свое возмущение всеми деяниями Гитлера. «Даже взорваться, как положено, не могут!» Презрительно фыркнул он. Это, разумеется, были очень маленькие бомбы по сравнению с теми, какие довелось видеть позднее, во время той войны. Но это были бомбы. Первая встреча с врагом.